Глава вторая. Эйден. Настоящее. Это худшее, что могло произойти. Беда в том, что я не предвидел такого, а я ведь всегда умею предугадывать события. Самая фатальная ошибка, которую только может допустить генерал, расслабиться и забыть про внешний мир. Сегодня я был ослеплен Эльзой и ее близостью, был без ума от иррациональных чувств и мыслей и даже не пытался их контролировать. Так влияет на меня Эльза. Может пустить под откос самые тщательные планы. После вчерашней ночи мне хотелось, чтобы она спокойно отметила день рождения, и ничто не смогло его испортить. Что в итоге я застигнут врасплох. Итан Стилл жив и стоит посреди лаунж-зоны встречи, место, которое мама считала святыней. Эльза не отрывала взгляда от Итана с тех пор, как он вошел. Ее голубые глаза расширились, а челюсть отвисла чуть ли не до пола. Кажется, она даже не заметила, что ее руки и ноги немного трясутся, словно она не может контролировать свою реакцию на происходящее. Джонатан держится ничуть не лучше. Его угрожающий взгляд изучает Итана, словно это дьявол, восставший из пепла. Судя по тому, как напряглась челюсть отца, он не ожидал увидеть Итана живым. Никогда в жизни. Отец Эльзи смахнул с шахматной доски все фигуры, воскреснув, словно грёбаный призрак. Куинс стоит у входа, прислонившись к стене. Она вцепилась в телефон мертвой хваткой и наблюдает за происходящим, словно это шоу уродов. «Я еще разберусь, почему она не предупредила меня о визите Джонатана, и Эльза вот так узнала о помолвке. Похоже, Джонатан объявился без предупреждения, и она не смогла выставить его». Но можно же было хотя бы написать мне. Ее привычная жизнь разобьется в дребезге. Уж я об этом позабочусь. Переключаюсь на Ван Дорена, который стоит рядом с Итаном с гордой ухмылкой на распухших губах. Поддонок. Я догадывался, что с ним что-то не так с тех пор, как он впервые появился в Кэш, вклинивший жизнь Эльзы как паразит. Просто я не знал, что он был частью плана Итана стила. «Отлично, старина, просто охренительно!» «Это ты, пап?» Испуганный шепот Эльзы эхом отражается от стен словно молитва. В глазах девушки загорается наивная искорка, которая напоминает о детстве. Встреча с отцом перенесла ее на 10 лет назад. Она снова та семилетняя девочка, которая упоминает папу в любом разговоре. Она называла его «супергероем». непобедимым супергероем. Теперь он вернулся и отнимет Эльзу у меня, когда я, наконец, ее нашел. Да кем он себя возомнил, раз вот так заявился после того, как притворялся мертвым 10 лет и хочет забрать мою девушку? Нам пора домой? Ну уж нет, ни за что в жизни. Да, принцесса, это я». Он так тепло улыбается, что хочется выколоть ему глаза и закопать обратно в могилу, из которой он выполз. Это тот самый человек. Я узнал его вовсе не потому, что он отец Эльзы. Итан Стил, бывший друг Джонатана и его главный конкурент. Он постарел с тех пор, как я видел его в последний раз. Но все так же носит черные костюмы, пошитые на заказ в одном стиле с одеждой Джонатана. По-прежнему укладывает гелем каштановые волосы назад, чтобы выглядеть властно и уверенно. Все так же носят туфли Прада, бриллиантовые запонки и часы стоимости в бюджет какой-нибудь страны третьего мира. Правитель империи стил вернулся за наследницей. Нижняя губа Эльзы дрожит, словно она вот-вот заплачет, но слез не видно. Но если присмотреться, то едва заметно, как в ярко-голубых глазах отражается фигура Итона. Она неуверенно делает шаг вперед. Влажные, светлые пряди прилипли к лицу и сырой одежде, но даю руку на отсечение, что трясется она не от холода. Хватаю ее за руку, пытаясь удержать от следующего шага. Она не слушается и продолжает тянуться к отцу. «Руки прочь от моей дочери! Живо!» — приказывает Итан властным тоном, который напугает любого. «Итан не тот человек, кого не стоит принимать всерьез». Он столь же безжалостен, как Джонатан, если не хуже. Если кто-то встанет у него на пути, то он не успокоится, пока этот человек не будет уничтожен. И то, что он восстал из мертвых, служит еще одним доказательством его безжалостной натуры. Но я не боюсь его. Единственный человек, который мне сейчас важен, это прекрасная девушка, которая не желает меня знать. Отпусти ее. Отпусти ее, Эйден. Наконец произносит Джонатан. Я отмахиваюсь. «Эльза, посмотри на меня!» Ноль реакции. Ласково глажу ее ладонь большим пальцем. «Сладкая, посмотри на меня!» «Ты помолвлен, Сильвер?» Эльза продолжает смотреть на отца, но ее слова обращены ко мне. Внезапный вопрос останавливает меня. «Как бы так ответить, чтобы не задеть ее?» «Это не то, что ты...» «Да или нет?» — перебивает она, все еще не глядя на меня. Меня до зубовного скрежета бесит тот равнодушный тон, с которым она ко мне обращается. Я не могу ее винить, но в голове крутится единственная мысль — взвалить ее на плечо и удрать отсюда. Я сдерживаюсь только потому, что она воссоединилась с отцом и никогда не простит меня, если уведу ее прочь. «Я готов послать к черту всех присутствующих!» но мне чертовски важна Эльза. «Эльза, мне тебе многое нужно рассказать», начинаю я спокойным тоном. «Я задала тебе вопрос, Эйден, да или нет?» «Да». На этом слове у меня начинает подергиваться уголок левого глаза. Эльза не реагирует, даже не моргает. Я жду, что она повернется и ударит меня. «Пусть». Если это поможет выпустить ей пар, Пускай бьет сколько хочет. Если она в конце концов посмотрит на меня, я готов сделать что угодно. Она резко вырывается. Я сжимаю руку в кулак, но не протягиваю ее снова. Дико хочется крепко прижать ее к себе и не отпускать, но если я потянусь к ней, то нафиг выкраду ее отсюда. Она перестает дрожать. Спина прямая. Подбородок гордо поднят. И Эльза уверена, шаг за шагом, подходит к отцу. «Прочь от меня!» «Эльза!» Ее имя больно срывается с губ. «Пойдем домой!» Она просит отца так решительно, что по всей комнате раздается эхо. Итан обнимает дочь за плечи. Она льнет к нему, как котенок. Он кивает нам. «Жду не дождусь, когда уничтожу тебя, Джонатан!» И когда он выходит, то по обе стороны от него идут Эльза и Ван «Пойди за ней!» «Верни ее! Укради ее, если нет другого выхода!» Я еле сдерживаю, чтобы не последовать приказам внутреннего чудовища. Если применю к ней силу, то огонь переметнется на меня и сожжет заживо. Если же немного отдалюсь, и это остудит ее пыл, что ж, так тому и быть, черт побери. Пусть пока будет так. Я смотрю на джонатона, думая, что он сбешен внезапным появлением Итана. Отец любит преподносить неприятные сюрпризы, но, конечно, не любит становиться их жертвой. Воставший из мертвых Итан спутал ему все карты и разрушил планы отца, который тот вынашивал 10 лет. На его губах играет садистская ухмылка. Он падает на диван и задумчиво кладет подбородок на сцепленные пальцы. Могу только догадываться, сколько хреновых сценариев у него на уме. Куинс осторожно шагает ко мне, словно по минному полю. Я не хотела сюда приходить, но... Поднимаю руку, заставляю ее заткнуться. «Убирайся!» Ее голос и лицо — последнее, что мне сейчас необходимо. «Так тебе и надо, кстати», — шепчет она, что это слышу только я. «Вот что бывает, когда кидаешь людей. Тебя кидают в ответ». В ответ я бросаю в нее фирменный взгляд загадывая предсмертное желание». Она пожимает плечами, морщится и объявляет «ну, я пошла». Джонатан почти не обращает на нее внимания, он все еще погружен в свои мысли. «В этом мы похожи. Когда перед нами стоит цель, мы отключаемся от внешнего мира и погружаемся во внутренний хаос». Возможно, он просчитывает варианты и вынашивает план по уничтожению Итона. Острый ум и умение мгновенно принимать решения в условиях стресса сделали Джонатана тем, кто он есть сейчас. Когда окружающие сходят с ума, Джонатан сосредоточен на поиске лучшего решения. Если проигрывает, то не зацикливается на поражении, а думает над тем, как больше никогда не повторить ошибок. Ты правда не знал, что он жив? спрашиваю я. и снова его губы искривляются в ухмылке. Если бы знал, то не преследовал бы его дочь. Интересно, может быть, он скрывался, чтобы посмотреть, как я поступлю с его единственной наследницей? Я не удивлюсь этому. Но в отличие от Джонатана, Итан очень любит Эльзу. Он бы не исчез из ее жизни и не притворился бы мертвым лишь ради игры с Джонатаном. И потом Итан владеет бизнесом. Он вряд ли охотно оставил бы свою империю на 10 лет без веской причины. Я кладу руку в карман. Итан не станет терять времени зря и тут же ринется в атаку. «Тогда мы нападем первыми», — Джонатан встает и застегивает пиджак. «Звони Леви, нам нужно продумать тактику войны».